А в этот план входило вывести армию из Испании на восток через Галлию, пересечь Альпы и спуститься с гор в Италию, чтобы сразиться с римлянами на их земле. Задача предстояла трудная. Удастся ли застичь римлян врасплох? Ганнибал был уверен, что удастся, поскольку римляне были заняты войной с гальскими племенами в северной Италии и не обращали особого внимания на далекую Испанию. Сможет ли он наладить снабжение своих войск во время такого длительного похода? Скорее всего, да. Можно кормиться за счет Галлии и восполнять людские потери из-за гибели и дезертирства, получая подкрепление от гальских племен, живущих между Испанией и Италией. У этих племен всегда имелись причины бояться и ненавидеть Рим. Чего Ганнибал опасался больше всего, так это Карфагена – Правившие им купцы, осуществлявшие политику умиротворения противника, едва ли рискнут объявить войну Риму. Хорошо было бы принудить их к действию, заставив Рим стать инициатором войны. Искать предлогов не пришлось, поскольку город Сагунт застрял, как греческая кость в карфагенском горле Испании. В 219 году до н.э. Ганнибал сознательно нарушил договор с Римом и осадил Сагунт. Жители Сагунта немедленно пожаловались Риму, и в Испанию послали делегацию римлян напомнить Ганнибалу, что этот город является союзником Рима. Ганнибал умышленно общался с римлянами в оскорбительном тоне, рекомендуя им направлять жалобы в Карфаген, надеясь, что вспыльчивые римляне тут же объявят войну. К большому огорчению Ганнибала римляне действительно отправились в Карфаген. Ганнибал посылает вперед них гонцов в Карфаген, чтобы сплотить сторонников войны и как можно дольше затянуть примирение. Пока римляне вели яростные переговоры, Сагунт сдался после восьми месяцев осады. Там начались обычные грабежи и резня, которые Ганнибал и не пытался смягчить, ибо намеревался разозлить римлян. Он конфисковал все собранные ценности города и отправил их в Карфаген на подкупы там, где это принесет наибольшую пользу для поднятия воинственного настроения. В результате, когда римские посланники заявили, что Карфаген должен сделать выбор между войной и миром, карфагеняне, воодушевленные этой победой и подкупленные золотом, сказали римлянам, чтобы те сами выбирали, что им больше нравится. Римляне выбрали войну. И в 218 году до н.э. началась Вторая Пуническая война. В конце мая этого же года Ганнибал вместе с 90 тысячами пеших воинов, 12 тысячами всадников и многочисленными слонами покинул Карфахену. Вместо себя он оставил своего брата Газдрубала Барку, чтобы тот с 15 тысячами воинов держал под контролем Испанию. Ганнибал двигался быстро, попутно, очень осмотрительно воюя с враждебными племенами, встречавшимися между Испанией и Италией. Когда его воины наконец поняли, что он ведет их в Италию, некоторые испугались, и он разрешил им всем уйти, чтобы своей трусостью они не заразили остальных. Он дошел до реки Роны и переправился через нее до того, как римляне убедились, что он покинул Испанию. Когда римские войска отправившиеся на запад в Испанию, высадились в устье Роны, их командующий пришел в ужас, обнаружив, что Ганнибал находится уже на севере в 350 милях от Ибера и движется в направлении Альп. Он поспешил обратно в Италию. Теперь Ганнибал продвигался стремительно. Ему надо было преодолеть Альпы и спуститься в Италию, прежде чем из-за зимы горные перевалы станут непроходимыми. Если зима застанет его на севере Альп, у римлян будет время подготовиться и, возможно, выследить его. Он пошел на север вдоль Роны, стараясь избегать любых столкновений с римской армией на юге. Никаких стычек с римлянами, пока его армия не окажется в Италии. А затем повернул на восток, достиг Альп и потратил 15 дней, переправляясь через них. По ходу дела ему пришлось встретиться в двух битвах с местными племенами – Оба сражения он выиграл, хотя и со значительными потерями. Еще надо было выдержать трудности, связанные с холодами, начинавшимися снегопадами, опасными преследованиями и крутыми спусками. И все-таки он справился с этим. Через пять месяцев, с тех пор, как Ганнибал покинул Карфахену, в конце октября он оказался со своей армией в долинах Северной Италии. Однако положение оказалось незавидным.